Чудесные плоды Такие деревья приносили плоды своеобразной формы и цвета и произрастали в различных местностях. Рассказывали о деревьях, у которых было по пять ветвей, раскинувшихся в разные стороны, наподобие расходящихся дорог. Их листья напоминали листья тополя, цвели эти деревья желтыми цветами и приносили черные плоды. По преданию, стоило съесть сваренный из их листьев и плодов суп — Как человек становился спокойным, его трудно было рассердить. Деревья, напоминающие дикие груши с круглыми листьями, приносили красноватые плоды, похожие на древесную тыкву-папайю. Тот, кто съедал этот плод, приобретал необыкновенную силу, мог вырывать деревья и сокрушать горы. Другое дерево, также похожее на дикую грушу, приносило плоды вроде сливы без косточек, съев которые, человек получал способность не тонуть. Подобными свойствами обладали не только деревья, но и травы. Их было очень много, но, пожалуй, самое интересное из них – трава с красными стеблями и белыми цветами, с листьями, как у подсолнечника, и плодами, напоминавшими дикий виноград. Глупые, отведав этой травы, становились умными. Среди мифических растений совершенно особое место принадлежит дереву под названием дзяньму, Оно росло на равнине Дугуан, где, как считалось, находился центр неба и земли. Невообразимо высокий ствол дерева Дзяньму в глубочайшей древности служил небесной лестницей. Духи разных мест поднимались по нему на небо и спускались на землю. Дзяньму не отбрасывало тени и не давало эха. Даже в полдень, когда солнце освещало его вершину, от дерева не было никакой тени. Самые громкие звуки терялись в пустоте, и эхо не повторяло их. Дерево Дзяньму имело тонкий длинный ствол, который врезался прямо в облака, на нем не было ветвей, и только на верхушке имелось несколько изогнутых и кривых веток наподобие каркаса зонта, корни дерева были также изогнутыми и переплетались между собой. Кора его отличалась чрезвычайной прочностью и эластичностью. Вокруг дерева Дзяньму на равнине Дугуан раскинулся удивительный сад, подобный райскому. Там круглый год росли рис, проса, бобы, пшеница, зерна которых были белые и гладкие, будто лоснящиеся от жира. Там пели и танцевали волшебные птицы, туда приходили самые разные животные. Деревья и травы зеленели в Дугуане зимой и летом. Вдалеке от райского сада, в зыбучих песках, рос удивительный каменный лотос, крепкий и легкий, на нем было 100 листков, раз в тысячу лет распускался только один цветок. Листья его были зелеными, и когда они раскачивались на ветру и заслоняли склоны забучих песков, растение на этом фоне выглядело необычайно красиво.